Уход от наведения. Часть этой работы ложится в блок «Провести собаку через ошибку», когда питомец улавливает не только суть команды, но и то, что нужно стараться, а еще если не пользоваться подсказкой в виде наведения, то бонусы удваиваются. Но проблема в том, что далеко не во всех командах можно работать так радикально. Есть полное наведение, нет вообще наведения. Возможно, все сведется каким-то простым командам, которые питомцу не нетрудно выполнять, которые давно знакомы, часто используются в быту или физиологически удобны собаке. Но, например, если мы возьмем команду «Кувырок», про которую я уже говорила в примере, «Она сложная для собаки, новая, непонятная». Поэтому провести через ошибки будет недостаточно. Собака просто не может сразу избавиться от подсказки. Здесь потребуется постепенный уход от наведения. Представьте, что полному наведению, когда вы берете собаку за нос из лежачего положения, помогаете ей кувыркнуться, соответствует уровень «10 из 10». То есть интенсивность наведения высокая, рука касается носа на всех этапах данной команды и достаточно сильно воздействует на питомца, помогая ему совершить нужные движения. Когда мы пытаемся провести через ошибку, то это нулевой уровень, так как после команды руки остаются на месте, касания нет. Но между нулем и цифрой 10 существует еще 9 цифр от 1 до 9, и этим нужно пользоваться. Начинаем обучение, конечно же, с цифры 10. Номер цифры может снизиться двумя способами. Сама интенсивность воздействия. Насколько сильно вы оказываете помощь собаке. Это некое даже физическое давление или только сопровождение, легкое касание носа. Удаленность от носа. Нос плотно касается ладони или она находится от носа на расстоянии. Если на расстоянии, то в сантиметр или метр это тоже разный уровень баллов. Место во времени, в которое вы это наведение добавляете. Рука может сопровождать нос от начала до конца команды или она может только в начале давать импульс, а дальше собака выполняет команду уже сама». Или она начинает сама, но дальше притормаживает, повод добавить наведение до конца выполнения действия или только коснуться и подсказать, а дальше вновь и брать руку, чтобы собака наделала сама. Из этих трех пунктов складывается интенсивность наведения, тот балл, на который его можно оценить. Ну и, конечно, логично идти по постепенному сокращению баллов, при этом используя правило двух. Например, вы говорите «кувырок», «пауза» и на уровень 10 баллов даете наведение. Собака выполняет команду и получает вознаграждение. Так было уже много раз, поэтому вы хотите увидеть более самостоятельную работу. Используем уход от наведения и одновременно правила двух. Кувырок, пауза, наведение на уровень 7 баллов. Если питомец выполнил команду «взрыв похвалы», если не выполнил, интенсивность наведения в этом повторении не увеличиваем, расстраиваемся, мягко и требовательно говорим «нет» и начинаем упражнение заново. Кувырок, пауза, наведение на уровень 9 баллов, если питомец выполнил, хвалим, если нет, расстраиваемся, новое повторение и интенсивность наведения 10 баллов. Таким образом, мы постоянно просим собаку сделать что-то более самостоятельно. Если она справляется, то двойное подкрепление. Если нет, начинаем заново, но увеличивая подсказку. Внимательно следите за тем, что уровень баллов складывается не только из силы воздействия на нос, но и удаленности руки, а также место, в котором вы это наведение добавляете. Если что-то стало сложнее, то что-то должно стать легче. Некая, я бы даже сказала, математическая логика сохранения равенства, баланса, будет работать и в дрессировке. Нельзя сразу усложнить уровень наведения и одновременно с этим изменить место, где дрессировка проходит, или добавить раздражителей. Занимаемся дома, какая-то команда получается уже с наведением на уровень 5. На следующую тренировку отправляемся на улицу, а это усложнение. Значит, наведение в этой же команде должно стать на уровень, например, 9. Почти всегда я сталкиваюсь с тем, что на тренировке в зале или на улице хозяин хочет похвастаться результатом домашней работы и показать какую-то команду, которая дома получалась уже вообще без наведения. Но в зале собака не может ее выполнить. Вместо того, чтобы учесть этот закон, что-то стало сложнее, значит, что-то должно стать проще, и просто добавить подсказку, владелец начинает злиться, повторять команду, периодически задавая вопрос собаке. — Ну что случилось? Ты же делала. — Добавьте доведение, это нормально. Зал пока еще непривычное место для вашего макроноса, прошу я. — Но дома же он делал, — продолжает злиться хозяин. Можно идеально выучить песню или стихотворение и божественно исполнять ее дома в ванной. Но вот если дома вас будут слушать гости, это уже одно из усложнений задания и повод немного понервничать. А если дело будет происходить на сцене, это станет еще сложнее, и управлять своим голосом и памятью будет непросто. А если представить, что это прямой эфир на миллиард людей, то, полагаю, без специальной работы справиться с волнением будет вовсе невозможно. Опять же, люди терпеливы и бережливы к себе, но не всегда к собаке. Новое место – новые отвлекающие факторы. Собака может положительно или отрицательно волноваться, ей просто требуется больше терпения, понимания и помощи со стороны владельца. Ну и помните, собаки – это животные, они все поддаются дрессировке, а вот ее успешность зависит от знаний и талантов дрессировщика, то есть в данном случае владельца. Поэтому, если что-то получается плохо, собака себе не враг. Она не делает это на зло из вредности или специально, чтобы вам насолить, чтобы услышать ругань или лишиться вкусняшки. Это значит, что что-то было не учтено в тренинге здесь и сейчас, и в тренинге в целом. Исходное положение. Любая команда имеет исходное положение. Это некая стартовая позиция, во время которой собака слышит команду. Это положение тела питомца, из которого он будет выполнять разучиваемую команду. Вот представьте спортсмена. Он на любой элемент заходит с каких-то определенных положений. Невозможно выполнить тройной тулуп из положения «сидя на льду», предварительно нужно встать. И здесь даже не совсем вопрос в физических возможностях, что тулупы не прыгаются из сидячего положения. А о том, что люди могут анализировать, какое положение нужно принять. А если человек пока не в нем, то он может самостоятельно понять, как привести тело в нужное исходное положение, чтобы в конце концов прыгнуть. Собаки так не умеют. В начале обучения для каждой команды есть свое только одно исходное положение. Задача хозяина – привести собаку в это положение. Почему так? Условно одна команда – это одно, максимум два действия, глагола. Например, команда «обойди», когда питомец видит предмет и обходит его вокруг, возвращаясь к хозяину. То есть собака видит предмет, ей нужно только дойти до него и обойти, это два глагола, действия. Третьего действия, глагола, такого как «развернись и найди этот предмет глазами», здесь нет. Это можно будет добавить как усложнение позже, но только тогда, когда первые два глагола уже отлично выучены, пока мы про старт обучения. Собака видит предмет, она к нему лицом, ее тело направлено на этот предмет. Хозяин говорит «Обойди» и с помощью мишени наведения обводит вокруг этого предмета. Собака так это и учит. Постепенно можно будет добавить пару шагов до предмета, но питомец по-прежнему не совершает дополнительных действий, чтобы этот предмет увидеть. То есть исходное положение для команды «Обойди» – это стоять напротив предмета мордочкой к нему. И это задача именно хозяина. Для обучения собаку каждый раз нужно развернуть к этому предмету мордочкой, чтобы ему было достаточно просто дойти и обойти. У собак мышление так не работает. При команде «Обойди» собака не начинает думать, о какой предмет, а где он стоит, а как на него посмотреть, а что мне нужно сделать, чтобы посмотреть на него и обойти. Она просто выполняет одно действие – обход. Если собака не видит предмет, то ей и непонятно, что обходить. В целом, когда команда станет простой и выученной, можно в команду «Обойди» добавить и самостоятельный разворот. Когда собака спиной к предмету, вы говорите команду «Обойди», показываете на предмет сзади, и макроносому нужно самостоятельно развернуться, подойти и обойти его. Такое можно сделать только с уже обученной собакой, но не в начале обучения. А лучше вообще пока об этом не думать и не делать так. Попробую дать еще один пример. Вы учите команду «дай». Эта команда предполагает один глагол вроде «отдай мне это в руку», но она не предполагает «подойди, возьми, принеси». Соответственно, исходное положение для команды «дай» – это предмет уже во рту у собаки, а ваша рука тоже его держит. Как предмет оказался во рту – неважно, например, во время игры. Об этом отдельная глава про игровую мотивацию и умение отдавать предметы. Собаки не думают так, как мы, они не умеют обобщать. Например, вы знаете команду «лежать». И прийти в это положение вы можете хоть из стоячей позиции, хоть из сидячей, хоть из стойки на голове. И этому человека не нужно обучать, ему достаточно понимать, какое финальное положение нужно выполнить. С собаками не так. Если мы учим команду «лежать», то очень важно исходное положение. Например, питомец предварительно может сидеть или стоять, идти, стоять передними лапами на чем-то, и процесс движения тела будет разный, разные техники наведения для «лежать». Если вы обучили питомца ложиться из положения «сидеть», то он не сможет лечь и стоять. Некоторые смогут, если сначала и стоять они сядут, а уже потом лягут, но не сразу и стоять, если их этому не учили. Или из положения «зайка» его нужно этому учить отдельно, тогда исходное положение для команды «лежать» будет уже не сидеть, а «зайка». Если вся эта информация для вас сложная и непонятная, то просто доверьтесь и запомните только одну фразу. В обучении каждой команде есть исходное положение, стартовое. И оно важно. Исходное положение всегда должно быть одинаковым и заботиться об этом должен хозяин. Как минимум для старта обучения а это длится долго второй важный момент здесь это исходное положение принимается не по команде а за счет наведения просто молча передвигаем собаку за носик в нужное нам положение это также важно для старта обучения Но потом, когда питомец уже обучен и знает большое количество команд без наведения, а вы уже наработаете другие виды похвалы, кроме кусочков еды, то, возможно, будет и по команде. Но нюансов все равно много. Боюсь, что это вновь будет слегка запутано и не очень нужно для понимания. Поэтому здесь лучше просто довериться рекомендации. Исходное положение принимается не по голосовой команде, а за счет наведения мишени, при этом давать еду за исходное положение в большинстве ситуаций не нужно. Если вы хотите учить собаку команде «лежать» из положения «зайка», то в «зайку» вы выводите собаку молча, только за наведение, даже и кусочек можно не давать. Далее питомец слышит одну команду «лежать», и вы мишенью помогаете из «зайки» бухнуться на пол в «лежать», То есть по-другому это правило может еще звучать так. Какую команду вы учите, только одно это название собака и слышит. В данном случае она не слышала название зайка, но слышала лежать. Если вы учите саму зайку, то собака молча принимает положение сидя за счет наведения и слышит одну команду зайка. А далее дается наведение мишень, которая приведет собаку в зайку. Третье правило. Одну команду можно учить из разных исходных положений, но это разные тренировки. Например, команда «лежать», которую вы выучили из «сидеть», при этом положение «сидя» собака занимала только по наведению. А теперь хотите еще и научить «лежать» и «стоять»? Команда имеет одно название – «один финал», но телом питомец выполняет разные действия. Разучивается теперь это из другого исходного положения – В конечном счете, в дальнейшем, если собака стоит, а вы сказали лежать, то она умеет ложиться сразу, не через посадку, а прямо и стоять. Если собака сидит, то она знает, как ей лечь из этого положения. Можно хоть и зайке научить ложиться, но важно, чтобы вы это разучивали отдельно, то есть собирали команду как бы частями. Также можно выучить многосоставную команду вроде «подай», когда хозяин показывает на предмет, до него нужно дойти, взять, принести и отдать в руку. Каждый из этих глаголов разучивается отдельно и как бусина собирается на веревку, формируя в дальнейшем одну команду, которая включает в себя аж 4-5 глаголов. Но выучивались они все равно по отдельности друг от друга. Заключительное правило – происходное положение. Собака должна направить свое внимание на вас и при этом ни в коем случае не жевать, иначе она просто не услышит. Если питомец отвернулся, то пощелкайте языком, еще как-то переключите на себя, прежде чем подавать команду. Если собака жует ранее выданный кусочек за предыдущее повторение, то нужно просто подождать, а не торопиться подавать команду повторно. Итак, если было сложно, то запоминаем только следующие вещи. Первое. Исходное положение – это важно. Второе. Оно должно быть одинаковым в рамках одной тренировки, если вы хотите из разных положений научить собаку выполнять одну и ту же команду. Это разные тренировки и, скорее всего, разные техники наведения мишени. Третье. Исходное положение не нужно называть командой. Если вы учите команду, то только ее и должна слышать собака. Четвертое. В исходном положении питомец должен быть включен в вас. Он должен смотреть на вас и не должен жевать здесь просто нужно подождать взять более удобное для занятия лакомства